Невредимо прошедшего через войну, и никто из них пока не развелся. Постоянство детей часто изумляло ее, помнившую их отца. Но Уинифрид любила тешиться мыслью, что все они настоящие форсайты и пошли в нее, за исключением разве Имоджин. И откровенно смущала Уинифред дочурка ее брата, флер. Девочка так же беспокойна, как любая современная девица. Маленький огонь на сквозном ветру, сказала ней как-то за десертом Проспер Профон. Но она не вертлява и говорит негромко. Стойкая в своем форсайтизме, Уинифрид бессознательно отвергала новые веяния. Не одобряла повадок современной девушки, и ее девиза была не была. Трать, завтра мы будем нищие. Ее успокаивала в племяннице одна черта. Раз чего-нибудь пожелав, флёр не отступалась, пока не получат своего, а дальше... Но флёр, конечно, слишком еще молода. Сейчас об этом нельзя судить. Она, к тому же, прихорошенькая, да еще унаследовала от матери ее французский вкус и умение носить вещи. Каждый оборачивался при виде флёр, что очень льстило Уинифред, ценительнице элегантности и стиля, так жестоко ее обманувших в случае с Монтегю Дарти.